«Для спасения вас от позора не постою за лишним расходом». «Да и на что вам она?» «Конечно, она мне не нужна», — соглашался Василий Васильевич. «А у меня, кажется, вы ни в чем не терпите недостатка». В ответ на это Луганский лез обниматься. Рядом таких убеждений Гиршфельд получил согласие Луганского, что осенью... Он поедет жить в усадьбу его жены Макариху, отстоящую в четырех верстах от уездного города К. Кэской губернии, купленную незадолго перед тем Стефанией Павловной на деньги, оставленные флегонтом Никитичем Сироткиным. «Она еще не устроена, но вы мне поможете ее привести в порядок и этим отблагодарите за заботы и лишние траты», — говорил Николай Леопольдович. Василий Васильевич приходил в восторг от одной мысли, что он, может быть, чем-нибудь полезен своему благодетелю. Глава 11 Барон. В самый разгар хлопот Гиршфельда по делу Луганского, или, вернее сказать, самим Василию Васильевичем, Над ним разразился первый, хотя и не совсем неожиданный удар. Он частным образом узнал дворянской опеки что вследствие прошения графини Варвары Павловны Завадской опекун шестого, князев, устраняется от опекунства, и над князем назначается новый опекун, барон Адольф Адольфович. Rosen. «Николай Леопольдович понял, что это дело рук управляющего графини Савицкого, мстившего ему за отказ в 10 тысячах рублях, о настоятельной надобности в которых Владислав Казимирович намекнул ему при последнем их свидании в Москве с месяц тому назад». Гиршфельд, ревниво оберегавший ничтожные крохи, оставшиеся в его распоряжении от нажитых капиталов, сделал вид, что не понял намека, а Владислав Казимирович не счел возможным по своей шлихетской гордости высказать свое желание напрямик. Дружеские отношения были таким образом порваны, и «Савицкий» вторым прошением княгиня объявил Николаю Леопольдовичу войну, последний приготовился к возможной обороне. Узнав, что указы барону розину о принятии и князеву о сдаче опекунских дел уже изготовлены, Гиршфельд начал с того, что приказал Александру Алексеевичу совсем перебраться к нему на дачу, отметившись в доме, где он занимал вместе с неведомым меблированную комнату, выбывшим в Москву. Этим достигалось то, что опекунские суммы, находившиеся в руках Гишфельда, до времени могли быть не сданы ввиду невозможности вручить указ опекуну-князеву. Сам же Александр Алексеевич спокойно, хотя и нелегально проживал в Петербурге, продолжая пьянствовать с неведомым. Николай Леопольдович, которому опека после тщательного розыска в Москве канувшего в воду опекуна обратилась с запросом, ответил, что адрес Князева ему неизвестен, но что на руках его имеется опекунская сумма в 25 тысяч рублей, которую он имеет честь представить в распоряжении опеки. Последняя распорядилась, продолжая розыски пропавшего Князева до принятия от него отчета в опекунском имуществе передать представленные поверенным бывшего опекуна присяжным поверенным Гиршфельдам деньги в билетах вновь назначенному опекуну, барону Розену. Князева же считать от опекунства устраненным. Для нового опекуна такой оборот дела был очень неприятным уже совершенно неожиданным сюрпризом. Барон Адольф Адольфович Розен был тип захудалого прибалтийского барона, Высокий, как жертв, вечно прилизанный, и до приторности чисто одетый, он умышленно растягивал слова при разговоре и непомерно был занят собственной персоной. Для поправления своих плохих финансов он наградил баронским титулом дочь одного богатого петербургского золотых дел мастера, но весьма неудачно, так как после двухмесячного супружеского сожития Баронесса забежала от своего супруга с титулом и состоянием. Барон, урвав с ее отца Малую Талику отступного, успоховился. Владислав Казимирович Савицкий считал его в числе своих старинных приятелей и, задумав вести кампанию против Гершфельда, вызвал его в Москву, условился с ним о предстоящем деле же добычи, и подсунул графине прошение о перемене опекуна над князем Владимиром. Для барона такое опекунство было находкой, и он, конечно, с радостью и с благодарностью согласился принять на себя это почетное звание, тем более что кредит в европейской гостинице, где он жил, стал сильно для него колебаться. Каково же было его разочарование, когда наличное состояние опекаемого им князя определилась лишь мизерную сумму на 25 тысяч рублей. Сообразив, впрочем, что и это лучше, чем ничего, барон деятельно принялся за исполнение своих опекунских обязанностей, не оставляя надежды получить с Князева и Гиршфельда отчет и остальные деньги. Вызвав к себе князя Владимира, он объявил ему, что до получения всего опекунского имущества Он может выдавать ему из процентов принятого им капитала лишь 50 рублей в месяц. Князь, наученный и успокоенный Гиршфельдом, не прекращавшим выдачу ему денег, только улыбнулся и даже не особенно любезно обошелся с новым своим опекуном. Когда же тот заикнулся был о том, что необходимо возбудить против его бывшего опекуна и поверенного последнего дела в уголовном порядке, то Владимир Александрович вспылил. «Я знаю Николая Леопольдовича давно и знаю за безупречно честного и порядочного человека. Хорошо знаю Князева. Ваш же барон?» «Я не знаю», — резко ответил он. Адольф Адольфович смолчал, но тут же решил, что с таким опекаемым надо держать ухо востро, так как он всецело стоит на стороне Гиршфельда и Князева, И что самое лучшее, просить о расширении прав опеки, то есть о предоставлении прав опеки над малолетним. В этом смысле барон написал обширное послание Владиславу Казимировичу, рассказав ему обстоятельно и подробно положение дел. Прошение о расширении прав опеки, подписанное графиней Завадской, вскоре получилось подлежащем учреждении, где ему дали быстрый ход и права опеки расширили. Натянутые и без того отношения между бароном Розеном и князем VI, когда последний узнал об этом, еще более обострились. В таком положении находились дела князя Владимира Александровича шестого, продолжавшего пьянствовать на даче в компании князева, неведомого и луганского, Дело последнего подвигалось медленно. В начале августа в Петербург приехала давно ожидаемая Николаем Леопольдовичем Антонина Карловна Луганская и остановилась в европейской гостинице. Личное свидание с ней Гиршфельда не привело никаким результатам. Она осталась при желании получить за право пожизненного владения 450 тысяч рублей. Рассерженной неудачей Николай Леопольдович – С тем же определением духовной консистории в руках добился отобрания у несговорчивой противницы паспорта и выдачи ей на прожитие реверса, где она значилась именующей себя женою действительного статского советника. Антонина Карловна на силу при помощи своего адвоката – Добилась возвращения ей настоящего вида на жительство и быстро уехала обратно в Берлин из оказавшейся для нее весьма негостеприимной России. Дело этим не двинулось ни на шаг. Главные хлопоты и расходы, сопряженные с ними и поездкой в Берлин, были еще впереди Надо было позаботиться о деньгах, тем более, что и до этого времени на содержание Луганского, его жены и Деметра, была израсходована уже порядочная сумма. Этим и занялся, прежде всего, Гиршвинд. Перед отправкой Василия Васильевича в Макариху, он убедил его выдать ему вексельных бланков на полтора-сто тысяч рублей. На сто тысяч будет обеспечением моего гонорара на случай вашей смерти. Ведь в животе и смерти Бог волен, дорогой Василий Васильевич. Дружески потрепал он его по плечу. На пятьдесят же тысяч будут служить в том же случае обеспечением вашей супруги. Луганский согласился беспрекословно и подписал требуемые бланки. Николай Леопольдович запечатал их, при нем же в большой конверт, и передал стефании Павловне. Спрячь подальше это обеспечение мое и супруги василия васильевича если с ним что нибудь случится ну да сохранит его бог торжественно закончил он и обнял луганского тот в восторженном полупьяном состоянии и со слезами на глазах бросился целовать его руки на другой день василий васильевич уехал Для сопровождения его и для компании прискуки деревенской жизни в качестве аргуса и собутыльника был командирован Гиршфельдом Князев, нелегальное пребывание которого в Петербурге столь продолжительное время становилось рискованным. Ему дана была Николаем Леопольдовичем подробная инструкция, которая оканчивалась словами «Поить, но самому не пьянствовать». Отъезд князева вместе с Луганским устроили тайно от князя Владимира, у которого Гиршфельд через несколько дней даже спросил, не встречал ли он Александра Алексеевича. Тот отвечал отрицательно. «Пропал, сгинул, как в воду канул», — сетовал Николай Леопольдович. «Не знаю, что подумать. Отыщется. Где-нибудь закутил», — высказал свое мнение Шестов. Этим убеждением князя в таинственном исчезновении вместе с Луганским его бывшего опекуна вскоре воспользовался Гиршфельд, решивший открыть перед шестовым свои карты. Он уже переехал в Петербург, а князь все еще продолжал жить на даче. Последнего задержала болезнь Агнеса михайловны разрешившийся недавно от бремени вторым ребенком, девочкой. Первому мальчику шел уже второй год. Наконец она достаточно оправилась для возможности переезда. Князь приехал в Петербург к Николаю Леопольдовичу. «Наконец мы перебираемся с дачи». Агнесочка поправилась молодцом, начал он после взаимных приветствий. «Заехал к вам на минуту, деньги нужны». «Много?» «Да дайте тысяч пять». В кармане всего что-то около 700 рублей осталось, небрежно ответил князь. Гиршфитт скорчил серьезно печальную физиономию. Нам, князь, необходимо с вами исчезться, хотя я имею честь считать вас в числе своих искренних друзей. ну, знаете пословицу, счет дружбы не портит К чему это? Как будто я вам не доверяюсь. Столько лет не считался с вами, и вдруг счеты, — возразил Шестов, не заметив серьезности Николая Леопольдовича. Вот то-то и нехорошо, что столько лет не считались. Я вам предлагал не раз, а вы всегда, что называется, и руками, и ногами отмахивались. А между тем вы бы знали положение ваших дел. И это знание повлияло бы на вас, быть может, убедительнее моих просьб не сорить деньгами. «Теперь же наступил момент, что я выдать вам просимую сумму в затруднении, как в затруднении». «Разве у меня нет?» — вытаращил на него глаза шестов, видя, что он не шутит. «Сам-то дело, что нет». «Вы шутите». «Нисколько». Гиршфельд подошел к бюро, отпер его, вынул объемистую папку бумаг в изящной синей обложке, на которой крупными буквами было напечатано «Дело присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда по опеке князя Владимира Александровича VI». Последняя строка была написана чернилами. «Потрудитесь рассмотреть документы и ваши расписки, и вы убедитесь, что у меня ваших денег на руках осталось только 2317 рублей». Князь сидел, как пораженный громом, и как-то глупо улыбался. У скрывшегося неизвестно куда князева опекунских денег, по моему расчету, продолжал Николай Леопольдович, должно было остаться тысяч тридцать. Но, во-первых, я его не могу разыскать уже недели две. А, во-вторых, он обязан будет их передать новому опекуну. Шестов продолжал молчать, как будто бы это до него не касалось. «Если не верите, говорю, посмотрите документы, рассмотрите все дело. Оставьте вы меня с вашими делами, с вашими документами!» — вскрикнул князь. «Я в них никогда ничего не понимал и не понимаю. Я понимаю лишь то, что меня обобрали!» «Князь!» — вскочил Николай Леопольдович. «Вы меня оскорбляете!» «Не мог же я прожить такое громадное состояние!» Уже упавшим плаксивым голосом продолжал Шестов, не поднимаясь с кресла и даже не заметив гнева Гиршфельда. «Всякое состояние можно прожить», — спокойно заметил Гиршфельд. «Значит, я нищий?» «Не нищий, но и не богач. Когда князев передаст опеке деньги, у вас будет капитал тысяч пятьдесят, если не более». «Люди с такими деньгами считаются состоятельными. Это нищета!» «Нищета!» — воскликнул князь и зарыдал. Вид этого плачущего, разоренного им человека, и разоренного-то не в его пользу тронул даже Гиршфельда. «Успокойтесь! Я выдам вам пять тысяч, прибавив из своих денег». Подошел он к нему. Шесто вскочил. «Я требую своего, а не подачки!» «Пусть нас разберет суд!» — крикнул он и вышел, хлопнув дверью. Николай Леопольдович спокойно уложил бумаги обратно в бюро. Он был приготовлен и ожидал подобной сцены. Для ограждения себя от немедленного скандала со стороны князя он принял меры. Он знал, что агнесса Михайловна и ее мать, которых он сумел довольно некрасиво запутать в это дело, на его стороне. Он отчасти запугал их, а отчасти привлёк на свою сторону всевозможными посулами, ни к чему его не обязывающими. Раскрыть глаза им было некому, так как все окружающие их люди были по тем или другим соображениям на стороне Гиршфельда. «Охладеет!» — вернется, — улыбнулся последний, тщательно заперев бюро. Он не ошибся. Князь Владимир, выбежав, как сумасшедший из квартиры своего поверенного, сел в пролетку и приказал ехать в европейскую гостиницу. Дорогой на него напало раздумья. От природы малодушной он жил настоящей минутой, мало заботился о будущем. Он начал сожалеть, что отказался от предложенных ему Николаем Леопольдовичем 5000 тысяч, которые он считал нужными для него до дозарезу если я начну вместе с бароном Розеном против него дело. Он делец, и, конечно, его затянет. И кто знает, может быть, и окажется правым. Я ведь не считал ни одной бумаги, которую подписывал. Чем же я буду жить? Пусть в таком случае барон выдаст мне эти пять тысяч из моих денег. Тогда я решусь». С таким предложением он и обратился к Адольфу Адольфовичу, которого застал дома, тот отказался на отрез кроме пяти рублей в месяц я не могу пока выдавать вам ничего против того же господина я уже начал дело и подал как ваш опекун жалобу прокурору протянул барон в каком случае я останусь на его стороне и мы посмотрим вспыхнул князь сколько угодно гордо ответил розун они расстались это неудача в связи с убеждениями, на которые не поскупилась агнеса Михайловна по возвращении его на дачу, сделали то, что князь Владимир на другой день утром снова явился к Гиршфельду. «Дайте хоть 5000 печально заявил он. «Теперь, после вчерашнего инцидента, я не могу так просто подружески выдать их», — сухо ответил тот. Лицо князя вытянулось. Я не отказываюсь от их выдачи, но я желаю снять с себя незаслуженное нарекание. Рассмотрите ваше дело, и не одни я приглашу со своей стороны Неведомого и Орефьева, и вы, милошевичи и Охотникова, надеюсь, что вы им верите и считаете их близкими вам людьми». Крестов наклонил голову в знак согласия. «Пусть они совместно с вами рассмотрят дело, и если я окажусь правым, я выдам тотчас же пять тысяч рублей, взяв с вас расписку в излишне перебранных вами деньгах. Если же они найдут мой отчет неправильным, то подавайте на меня в суд, иначе я не согласен». В этот же вечер собралось это своеобразное заседание, И тритейский судьи постановили единогласно, что Николай Леопольдович прав, и представленный им отчет правилен. Князь Владимир получил 5000 рублей и выдал условленную расписку. Глава 12. Последняя игра. Наряду с рассказанными в предыдущих главах далеко не романтическими событиями, другие герои-героини нашего правдивого повествования жили другой жизнью, переживали иные чувства. Александра Яковлевна Пальм-Швейцарская, как уже известно читателю, перебралась на постоянное жительство в Петербург, где на казенной сцене всеми правдами и неправдами не только приютился Матвей Иванович Писателев, но приобрел даже известный вес и влияние. Жили они по-прежнему на разных квартирах. Александра Яковлевна часть оставшейся зимы провела в роскошной квартире на Николаевской улице, снятой ею по контракту на несколько лет, убранной и отделанной, как игрушка. Она лето переехала в озерки, где купила себе собственную огромную дачу и отделала ее почти с царским великолепием. На сцене Озерковского театра и выступила она в первый раз перед петербургской публикой и имела громадный успех. Вскоре около нее собрался кружок горячих поклонников ее таланта, даже более многочисленный, чем в Москве. Изредка посещал ее Гиршфельд, сохранивший по ее требованию знакомство с ней. Чаще Александр Алексеевич Князев, сильно за ней ухаживавший, бессменно и постоянно князь Виктор Гарин. Его положение было теперь иное, чем в Москве. Он жил с матерью и располагал снова независимыми средствами, хотя и небольшими. Дела после князя Василия оказались в большом беспорядке. Княгиня Зоя Александровна, потрясенная смертью мужа и появлением у его гроба Александрины, отправилась вместе с дочерью, княгиней Анной VI и внуком, сыном последней, по предписанию докторов лечиться за границу. Они уехали в самом конце зимы и располагали вернуться через год. Они звали с собой и сына, но он наотрез отказался и остался один в громадном княжеском доме. Несмотря на то, что он по-прежнему был принят в свете, он редко посещал великосветские гостиные, И охотнее проводил время запросто у Николая Леопольдовича, ежедневно, конечно, посещая Александру Яковлевну. Время только распаляло его безумную страсть к ней. Причиной этому была, несомненно, все продолжающаяся с ее стороны в отношении к нему холодность и недоступность. В один из последних вечеров, проведенных ею на даче, он, заехал к ней, застал ее случайно одну – Такое счастье редко выпадало на его долю. Он решил воспользоваться представившимся случаем и сделать решительный шаг. Со своей стороны и Пальм швейцарская давно готовилась нанести княжеской семье окончательный удар и тем завершить план, задуманный ею вместе возвращение князя Виктора в родительский дом и наступившее сравнительное спокойствие в этой семье раздражала и дразнила ее. «Неужели вся возня с этим влюбленным мальчишкой пропала даром?» злобно думала она. «Нет, я увижу еще унижение книги княгини Зои. Я буду отомщена, и отомщена жестоко!» Она говорила это сама себе с непоколебимой уверенностью. Она ждала тоже свидания с князем наедине, но свидание случайного, чтобы он не догадался, что оно подготовлено, и начал сам необходимый для нее разговор. Она, как мы видели, дождалась. Я хотел бы с вами, если вы сегодня расположены меня выслушать, поговорить серьезно откровенно, робко начал князь, когда они уселись на ну, утопавшие в зелени террасе. Был прелестный августовский вечер. Пальм швейцарская кинула Гарина вопросительно недоумевающим взглядом. «Говорить это, вероятно, будет о любви ко мне», сделанной горькой усмешкой, отвечала она. «Сегодняшний вечер к этому располагает». «Я вас слушаю». «Да, любви», — горячо начал он, задетый за живое ее насмешливым тоном. «О безумной любви, о том восторженном поклонении». «Неизменность которых, я надеюсь, доказал вам в течение стольких лет. Я долей страдать не могу, не в состоянии. Ведь и страданиям нужен предел». Он выговорил последнюю фразу с видимую внутреннюю болью. «Чего же вы от меня хотите? Я вижу вашу любовь. Я верю. Я простила вас». Наивным тоном сказала она. «Ну, разве вы не понимаете, что это мне мало?» Я хочу возвращения вашей любви, возвращения прошлого. Вы обещали мне. Он упал перед ней на колени. Умоляю вас, решайте скорее мою участь. Повторяю, я доли этой пытки выносить не могу. В его голосе слышались слезы. Прошлое задумчиво начала она. Но каким же способом может вернуться, если я даже возвращу вам мою любовь? она повелительным жестом заставила его встать с колен и сесть на место Сделаться снова вашей любовницей Это ли вы называете возвращением прошлого в упор спросила она он вспыхнул никогда у меня не было даже такой мысли я прошу вашей руки я прошу вас быть моей женой а Что скажет княгиня «Что мне за дело до моей матери? Я не ребенок, а совершенно самостоятелен. Да и она не решится стать на дороге к моему счастью. Она слишком любит меня и хорошо знает, насколько серьезно мое чувство к вам. В случае же чего мы спокойно обойдемся и без ее согласия». Она отрицательно покачала головой. «Я-то на это никогда не соглашусь», медленно отвечала она. «Я желала бы, чтобы княгиня сама...» Приехала ко мне просить моей руки для своего сына. Она пристально посмотрела на него. Он смутился. Это невозможно. растерянно было начал он. А между тем это мое окончательное решение, перебила она его. Ей одной я могу дать тот или другой ответ, спокойно сказала она. Он сидел, понурив голову и молчал я говорю? Невозможно. Вдруг поднял он голову. Это возможно. И даже очень возможно. Я заставлю ее это сделать. Я заставлю ее выбирать между ее согласием и моей смертью. Вот вам моя рука. Она протянула ему свою руку, он прильнул к ней губами. Но, увы, моя мать только что недавно уехала за границу и вернется в конце будущего лета. Еще целый год печально сообразил он. «Разве я не стою, чтобы вы подождали еще год?» — улыбнулась она. «Ведь вы меня видите почти каждый день. Мы не заметим, как промелькнет зима». Он глубоко вздохнул. «Хорошо. Но значит, я могу уже теперь считать вас своей невестой?» Восторженно воскликнул он, снова взяв ее руку. «Увидим», — загадочно отвечала она. Он припал снова к ее руке горячим страстным поцелуем. Она не отнимала ее, но глядела на него злобно-насмешливым взглядом. Отуманенный, открывающимся для него, хотя в довольно отдаленном будущем светлым горизонтом, Виктор меж не заметил этого взгляда. Вскоре на дачу стали собираться обычные гости. тет т тет Александра Яковлевна с князем Гариным был нарушен. Позднее других приехал и Николай Леопольдович с женой, знакомый с александрой Яковлевной еще по театру Львенко в Москве. Князь Виктор отправился вместе с ними в город и не утерпел не рассказать Гиршвельду по секрету о полученном, по крайней мере, как ему казалось, согласии Пальм Швейцарской быть его женой. Трудно отказать себе в удовольствии поделиться с кем-нибудь радостью. Что ж, исполать вам. У нее хорошее состояние, заметил Николай Леопольдович. Гарин поморщился. Он не ожидал услышать в ответ на свое восторженное сообщение такой прозаический вывод. Она сама величайшее сокровище, отпарировал он. Ммм, вместо ответа промычал Гиршфельд. <существует> Глава 13 в Макарихе. Дело Луганского вступило в серьезный фазис своего развития. Вскоре после отправки василь Васильевича с Князева в Макариху, Гиршфельд взял у своей жены пакет с луганским вексельными бланками и стал их утилизировать в возмездие за понесенные по делу траты и для возмещения предстоящих расходов. Несмотря на уверенность Николая Леопольдовича, высказанную жене Василия Васильевича, что векселя ее мужа все охотно примут для дисконта, это оказалось в действительности делом далеко не легким. Только при помощи дедушки Милошевича удалось отыскать охотника до легкой, даже сопряженной с риском наживы, в лице нотариуса Петербургского окружного суда Петра Павловича Базисова, который дисконтировал векселя с бланком Гиршфельда с выдачей половинной валюты. Таких векселей в два раза базисов принял на сумму около 80 тысяч рублей. По другим векселям пришлось ограничиться еще более умеренными суммами. Часть же вексельных бланков положительно не шла с рук за ненахождением капиталистов. В Берлин... Для окончательных переговоров с Антониной Луганскую был командирован присяжный, поверенный Егор Анатольевич Винтер, поверенный Базисова. Винтер был тоже из современных оборотистых дельцов, высокий блондин, с тщательно расчесанной бородой, с пенсненной на носу, безумолку болтливый, безостенчивый. Он являл собой совершеннейший тип прелюбодея мысли и софиста XIX века – За свою миссию он условился получить не более или не менее как 15 тысяч рублей и дорожные расходы. Явившись в Берлин, он объявил госпоже Луганской, что совершенно не знает никакого Гиршфельда, а хлопочет в интересах Василия Луганского как поверенный Базисова, которому первый должен большую сумму и по русским законам его кредиторы могут наложить наименье, находящееся у нее в пожизненном владении запрещение, и арестовать доходы. Кроме того, Егор Анатольевич открыл в церковных книгах Русской Церкви в Берлине подчистку в месяце совершения брака Антонины Луганской с ее мужем И на это обстоятельство, имевшее, по его словам, важное значение для дела, он тоже обратил ее внимание. Словом, петербургский адвокат провел и вывел берлинских поверенных Луганской и довел ее до того, что она согласилась уступить свое право пожизненного владения за 250 тысяч рублей, о чем Винтер немедленно и телеграфировал Гиршфельду. Последний выразил по телеграфу свое согласие, и Егор Анатольевич, забросив личину уже по передоверию Гиршфельда, заключил с Антониной Луганской условие, по которому она соглашалась на залог своих имений в одном из русских банков, с выдачей ей из полученной залоговой суммы 250 тысяч рублей. С этим условием в портфеле он покатил обратно в Петербург. Николай Леопольдович ожидал его приезда с нетерпением, так как из Макарихи, где уже более года находился Луганский, стали приходить тревожные вести. Первое время Василь Васильевич, согласно инструкции, данной князеву Гиршпильдом, аккуратно присылал писанные под диктант Александра Алексеевича письма к Николаю Леопольдовичу с выражением любви, благодарности, неограниченного доверия, и полные заранее санкции его действий по делу о наследстве. Затем наступил крутой перерыв в подобной корреспонденции, и Гиршфельд даже получил несколько писем у Луганского в далеко не дружелюбном и даже дерзком тоне. Князев со своей стороны уведомил Николая Леопольдовича, что Луганский сильно соскучился в неприютной усадьбе, то и дело ездит в город к где пьянствует в кабаках и трактирах, разбазаривает векселя, так как высылаемых ему Гиршфельдом денег не хватает, и даже извозчику, с которым постоянно ездит в город, выдал вексель пять тысяч рублей. Личное присутствие там Гиршфельда являлось, по его мнению, необходимым. Николай Леопольдович разделил это мнение. По получении от Винтера условия с Антониной Луганской, он на другой же день выехал в Макариху. Подъезжая к усадьбе, которую он видел только мельком, никогда не располагая в ней жить, и которую посоветовал купить своей жене ввиду ожидаемого поднятия цен на земли в этой местности и дешевой цены, он был поражен сам ее грустно-водящим видом. Полуразвалившийся господский домишко Уныло торчал среди полувсгнивших на дворных построек. Ровная унылая местность дополняла грустную картину. Это была поистине какая-то мерзость запустения. Прожив тут не только год, а месяц, даже не пьющий до того человек сопьется с кругу от скуки, мелькнуло в голове Гиршельда. Луганский и Князев, оба бывшие в сильном подпитии, Встретили Николая Леопольдовича почти враждебно. Они оба, что называется, осатанели от пьянства и скуки. «Надо немедленно увести их отсюда», — решил Николай Леопольдович. «Куда?» — возник вопрос. Он вспомнил, что у него есть старинный его благоприятель еще по Москве, преданный ему человек с покладистой совестью, некто Петр Петрович Царевский служивший в то время мировым судьей в одном жидовском местечке, одной из привисленских губерний. Под его-то присмотр он и решил отправить Луганского и Князева. Тон разговоров последнего был далеко не успокоителен, и Гиршфельд стал побаиваться измены со стороны до сих пор верного Клеврета. С присущим ему умением он в несколько дней не только успокоил обоих, описав луганскому в радужных красках его будущность по получении залоговой суммы из банка и окончательно в расчета с его теткой и посулив князеву за его верную службу и проведенный каторжный как выражался сам александр алексеевич год чуть не золотые горы но даже успел взять с василия васильевича вексельных бланков на сумму шестьдесят тысяч рублей После этого он стал их торопить с отъездом, так как ему надо было спешить в Москву, где он имел знакомство в одном из банков и надеялся заложить имение Луганского за большую сумму. Поспешность отъезда имела еще и другое основание. Василий Васильевич признался ему, что послал жене письмо с просьбой приехать в Макариху, и Гиршфельд боялся, как бы она не застала здесь мужа. Наконец они собрались и уехали. Перед отъездом Николай Леопольдович скупил за ничтожную сумму все выданные луганским вка векселя заставив векселедержателей поставить на них безоборотные бланки. То жидовское местечко, куда привез Гиршвельд своих пленников, каковым в его глазах теперь был и князев, отстояло в двадцати верстах от станции железной дороги и было ничто иное, как грязный малолюдный посад. Петр Петрович Царевский принял приезжих с распростертыми объятиями и после непродолжительного совещания с Николаем Леопольдовичем согласился принять их под свой надзор, рекомендовав для той же роли в помощь себе местного станового пристава, с которым и познакомил Гиршильда. Князев и Луганские очутились таким образом незаметно для себя почти под домашним арестом. Им отвели маленькую комнату, бывшую под канцелярией, набили сеном два тюфяка и этим окончили заботу о них. Николай Леопольдович пробыл с ними три дня, взяв с Василия Васильевича удостоверение, что он признает правильным все предшествующие его распоряжения и подтверждает его полномочия, выраженные в доверенности на залог имения в той сумме, в какой ему заблагорассудится. Подпись Луганского на этом удостоверении засвидетельствовал, как мировой судья Петр Петрович Царевский. Оставив князеву и Луганскому деньги на расходы, биршфельд покатил москву, где по его распоряжению ждали его жена арефьев и неведомый туда же к этому же времени должен был прибыть егор анатольевич винтер и поверенный антонины луганской карл карлович овермеер слабоумный василь васильевич проводил своего благодетеля всевозможными благословениями и пожеланиями. В Москве дело по залогу имения Луганского затянулось месяца на два. А когда день выдачи суды уже был назначен, вдруг из города В получена была на имя банка «Телеграмма» Василия Васильевича, который он просил банк приостановиться выдачей суды до его приезда. Узнав об этом, Николай Леопольдович был положительно ошеломлен. Он не мог понять, как Луганский мог очутиться в Дело объяснилось лишь через три дня. В Москву прибыли Луганский с женой, Деметр и Князев. Гиршкаль тотчас же потребовал от последнего объяснения. «Я тут ни при чем. Я положительно не в силах был удержать его. В этом пархатом... «Жидовскому логовище еще скучнее, чем в Макарьке. У Царевского с утра до ночи только и делает, что дуется в карты. Василий Васильевич это надоело, он стал опять слоняться по трактирам и харчевням пьянствовать, и выдавать векселя, и наконец потребовал, чтобы я с ним ехал в Москву к вам. Я его уговаривать: "Куда тебе?" слышать не хочет. Тайком, по его желанию, мы удрали. Я, впрочем, успел шепнуть Царевскому: И они нас с на станции железной дороги догнали и стали его уговаривать остаться ни за что. Так вчетвером в Вэе покатили. Не успели приехать, как в тот же день в гостинице явились егоры горчи и Надежда Петровна. Мы туда-сюда хотели Василия Васильевича в другой номер перевести спрятать, а он на дыбы, хочу с женой видеть, соскучился. Что же мы могли поделать? Стали они втроем шептаться, И я о телеграмме узнал, когда ее уже послали. Каким образом Надежда Петровна и Деметр узнали о пребывания Луганского, осталось невыясненным. Николай Леопольдович сильно заподозрил самого Князева в сообщении жене Луганского адреса мужа, но не высказал ему этого. Я с ним сведу счеты. После, решил он между тем, и деятельно принялся ухаживать за Василием Васильевичем, его женой и даже Деметром. Залог в банке состоялся. Суда было выдано в размере 450 тысяч рублей, из которых 250 тысяч получил обермер и укатил с ними в Берлин. Гиршфельду по договору следовало получить 325 тысяч рублей – Но он великодушно согласился получить лишь 150 тысяч, из которых 72 тысячи передал Винтеру, как поверенному базисова 15 тысяч лично ему за поездку в Берлин, 5000 – Арефьеву и 6500 – сунул диметру Князев и неведомые получили по 1000 рублей. Из остальных денег ему предстояло погасить некоторые другие векселя Луганского с его бланками и 5000 выдать по условию Милошевичу. В остатке наличный гонораж составлял сравнительно небольшую сумму. Пятьдесят тысяч рублей получила Надежда Петровна. Луганский сделался собственником богатых имений, но не получил ни гроша. Это не мешало ему быть добродушно довольным. Недовольны остались князев и неведомый, но последний ни жестом, ни словом не выдал себя. возмещение остальной части гонорара Николая Леопольдовича Луганский совершил вторую закладную на имение Комаровка на имя Стефании Павловной Гиршвильд на сумму 150 тысяч рублей и арендный договор на то же имение на 4 года по 5 тысяч рублей в год, расписавшись в получении за все время аренды вперед. После дележа вся компания отправилась в гости к новый арендаторше Комаровку. Гиршфельд распорядился отслужить молебен и представился священнику как новый владелец имения – Прожив там около двух недель, сделав хозяйственные распоряжения, они с женой Орефьевым и Князевым отправились обратно в Петербург. Дмитрий Вячеславович, неведомый, объявил, что едет в Москву, куда его призывают дела. Николай Леопольдович без малейшего подозрения дружески простился с ним. Луганский с женой и диметр уезжали в соседнее имение Сушкина, Неведомый после отъезда Гишфельда с компанией поехал с ними. «Однако и попчистил же вас этот живодер», — начал он возмущаться еще дорогой. «А я вас, как путных», — обратился он к Надежде Петровне и Деметру, — «уведомил, где найти Василия Васильевича». Что ж, найти нашли. От глупостей удержать не сумели. При вас почти последнюю рубашку с него сняли. Чуть самого не проглотил и не подавился». Оказалось, что в сношениях с диметром был Дмитрий Вячеславович, давно уже недовольный Гиршильдом. Он расспросил у Николая Леопольдовича, когда тот приехал в Москву, о место пребывания Луганского уведомил письмом Егора Егорче, который вместе с Надеждой Петровной, узнав из того же письма, что не нынче, завтра должны получить деньги из банка, поехали за ним и случайно встретились в городе В. Что же нам было делать? Он его совсем оплел. Сами видите, каким он вернулся из путешествия. Василий Васильевич на самом деле, видимо, ничего не понимал из их разговора. Сидел и глупо, блаженно улыбался. Теперь, по крайней мере, надо действовать. Надо заставить его подать жалобу прокурору. Я напишу, а Егор Горыч перепишет. Заставить его подписаться, а затем постепенно настроить против Гиршфельда будет теперь нетрудно на это мы порешили. Через несколько дней по приезде в Сушкино жалоба была изготовлена и полетела по почте в Петербург на имя прокурора окружного суда. Недели через две Дмитрий Вячеславович, как ни в чем не бывало, явился к Николаю Леопольдовичу и поселился в его квартире, где продолжал скрываться от розысков, опеки и судебного следователя и александр александрович Глава 14. Выпуск в тираж Довольный и веселый, не чуя беды, вернулся Николай Леопольдович в свою петербургскую квартиру. Расплатившись с Милошевичем и по мелким векселям, да еще со скидкою, Он имел удовольствие выложить в опустелый, и было почти несгораемый шкаф, довольно кругленькую сумму в бумагах. Славное дельце обделал, хвалил он сам себя, потирая руки. Возбужденного против него дела опекуном шестого Розеном и самим шестовым, которому он решительно отказал в дальнейших подачках, и тот перешел на сторону Адольфа Адольфовича, он не боялся им под меня иголочки не подточить, только бы отделаться от Князева. План выпуска его в тираж, как своеобразно выражался Гиршфельд, был им уже составлен. Он вскоре после приезда приступил к его выполнению, а предварительную подготовку начал еще ранее. Всю дорогу от Комаровки до Петербурга Николай Леопольдович был предупредительно любезен с Александром Алексеевичем и к концу пути успел положительно изгладить из его души неприязненное чувство, тем более что обещал ему дополнительное вознаграждение в более крупном, чем полученном, размере по окончании всех расчетов. В вагоне железной дороги, усевшись отдельно от других, они разговорились. «Это тысяча рублей!» «Является для вас, дорогой Александр Алексеевич, лишь небольшим задатком, недоточивым голосом начал Гиршвельд. Разве я не понимаю, сколько услуг сделали вы мне в этом деле? Вы были главным моим сотрудником и несли в нем самые тяжелые обязанности. Пробыть более года с глазу на глаз с этим идиотом одно уж чего-нибудь достоит». Да, «Да, трудненько было», — вставил князев. «Знаю, знаю, ценю и понимаю». Чувствам перебил его тот. «Без вас могло погибнуть все дело. Спасибо. Большое спасибо!» Николай Леопольдович крепко жал ему руку. «Мне не хотелось вознаградить вас по заслугам при Дмитрии Вячеславовиче. Он мог тоже потребовать такую же сумму и сделать скандал. Вы ведь его знаете!» Князев утвердительно кивнул головой. «А ему тысяча рублей за глаза довольно. Не только довольно, много!» «Что он делал? Пьянствовал на мой счет и больше ничего. Я его и совсем хотел устранить от дела, особенно после разговора о вас, который он сам к чему-то начал. Да уж так, сжалился. Разговор обо мне? Что же он говорил?» — спросил Александр Алексеевич. Гиршфельд сделал вид, что смешался. «Так, ничего. Такий проклятый язык не хотел говорить, сорвалось» уклончиво отвечал он, нет, позвольте уж вы договаривайте, я хочу знать, настаивал Князев. Извольте, но только дайте мне слово, что вы ему об этом не скажете. Я сам скоро постараюсь вывести его на чистую воду, тогда вы свободны действовать против него. Вот вам моя рука, протянул Князев руку, честное слово дворянина. Николай Леопольдович передал ему, что неведомый будто бы сообщил, что он, князев, ненадежен и имеет намерение перейти на сторону Луганской и диметра и сильно может повредить ему в деле. «Ах, подлец!» — воскликнул Александр Алексеевич. «Вы понимаете, дорогой мой, что когда вы явились вместе с ними в Москву, у меня мелькнуло подозрение, на минуту оно мелькнуло, этим и объясняется моя временная к вам холодность вы понимаете понимаю понимаю а я недоумевал ах негодяй другом считался целовался походя полячишка я его в барани рок согнул вы помните ваше слово со временем с вашего разрешения гирфельд перевел разговор на другую тему от чего вы дорогой мой, не женитесь вдруг спросил он князев вытаращил на него глаза мне жениться да кто ж за меня пойдет разве какая-нибудь беспреданница с развитой жизнью как обыкновенно говорят вкусившие от древа познания добра и зла девицы зачем беспреданница улыбнулся николай леопольдовича ну конечно надо полагать вкусившая от древа но с преданым и хорошим приданым». Вы ее знаете. Кто же это такая? Александра Яковлевна. Вы шутите? Разве она за меня выйдет? от чего же бы ей не пойти? Вы мужчина красивый, с хорошей дворянской фамилией, а она, что ж, актриса, мещанка. Скажу вам более, я сам слышал от нее мнение о вас, из которого заключил, что вы ей нравитесь. Александр Алексеевич даже покраснел от удовольствия. Перспектива женить бы на пальм швейцарской, которая ему очень нравилась, обладавшей к тому же независимым состоянием и талантом, приносящим немалый доход, ему очень улыбалась. Да ведь там писателев робко спросил он. Пусть сплетни категорически успокоил его Николай Леопольдович. Наконец, Гарин Так и позволит ему мать жениться на актрисе. Это он подождет. Да и Александра Яковлевна мало обращает на него внимания. Сами честь заметили. М -м да, протянул Князев, но все же сомнительно покачал головой. Смелость города берет дружище. Потрепал его Гиршпильд по плечу. Хотите, я позондирую для вас почву? Сделайте одолжение. Я жениться на ней далеко не прочь. «Она мне очень нравится», — сознался Александр Алексеевич. Через несколько дней по приезде в Петербург Николай Леопольдович поехал с визитом к Александре Яковлевне. Она жила в той же квартире на Николаевской улице. Между прочими разговорами он приступил к главной цели своего визита. Я к вам с маленькой просьбой и надеюсь, что после стольких лет верной службы «Уволенный в отставку чиновник имеет право обратиться к своему бывшему начальству, и она не решится ему отказать». Он улыбнулся и посмотрел на нее вопросительно. «Смотря по просьбе, в свою очередь улыбнулась она. «Для вас исполнение ее ничего не стоит, для меня же имеет громадное значение». «Интересно». «Пококетничайте посильнее с Князевым». «Будьте с ним любезнее, чем с другими. Сделайте вид, что он вам нравится». «С князевом!» — скорчила Александра Яковлевна улыбку пренебрежения. «Сетроп!» «Да и зачем вам это? Это уж моя тайна. Я только прошу». Пальм швейцарская задумалась. Гиршфельд подвернулся со своей маленькой просьбой в довольно удачное время. Мать князя Гарина уже с месяц, как вернулась из-за границы, задержанная там долей предположенного времени болезнью своей дочери, княгини Шестовой. А князь Виктор, между тем, медлил с исполнением своего слова. Княгиня Зоя Александровна не появлялась в гостиной Александры Яковлевны с своего сына. Сам князь был в мрачно озлобленном настроении. «Неужели ему не удалось?» — задавала себе вопрос Пальм Швейцарская. «Спросить, завести разговор — это значит навязываться», — отогнала она от себя мелькнувшую была мысль. Да это и не входило в ее расчет. Явное предпочтение, отданное ей кому-нибудь из окружающих ее поклонников, хотя бы даже князеву, должно несомненно произвести на Виктора впечатление и ускорить развязку. Все это мгновенно пронеслось в ее голове. «Извольте я исполню вашу просьбу, «не интересуясь вызвавшей причиной, «но это только для вас», — подчеркнула она последние слова и протянула ему руку. Он почтительно поцеловал ее. «Еще одна маленькая условница. «Сделайте так, чтобы князь Гарин первый заметил это. Она пристально посмотрела на него» неужели мы оба случайно действуем против виктора подумала она тем лучше николай леопольдович уехал дерзайте лаконически выразил он княззеву результат своего зондирования почвы александр алексеевич приободрился приосанился стал даже меньше пить и зачастился визитами к пальм швейцарской мрачное настроение князя виктора васильевича имело свои солидные основания в Более месяца со дня приезда матери он почти ежедневно давал себе слово серьезно переговорить с ней о своем браке с Александрой Яковлевной, но как только оставался наедине с княгиней, у него не повертывался язык. Если бы вопрос шел только о согласии Зои Александровны на этот, хотя, конечно, по его мнению, безумный и несчастный брак, он бы давно и спросил это согласие и добился бы его хотя непременно ценой у многих сцен и истерик. Унизительное, несомненно, для его матери условие, поставленное пальм швейцарской, чтобы первая ехала к ней лично просить ее руки для сына, сковывало ему язык. Он знал хорошо свою мать, знал ее родовую гордость, непреклонность в вопросах этикета, почти панический страх перед мнением того общества, в котором она вращалась. Согласие свое на брак сына она могла дать ему, но в глазах общества этот его неравный брак мог считаться совершенным вопреки ее воле. Ее прощение сына и его жены могло быть истолковано лишь как великодушное с ее стороны признание совершившегося печального факта. Ее самолюбие было в известной степени ограждено от тяжелого удара. Инициатива же самой княгини в деле брака ее сына с актрисой и ее бывшей камеристкой не могла остаться без огласки. Свет заклеймит ее за чудовищное унижение. Так, несомненно, должна была рассуждать его мать.